Розовый атлас, в который они были тщательно обвиты, выглянув из черного ларца и развертываясь в дрожавших руках графа, произвел настоявшего поодаль безмолвного Воронцова какое-то странное, им самим недостаточно осознанное впечатление спадающей гробовой парчи. Атлас-покров, черный ларец-гроб, Эти бумаги, которые мало-помалу обнажались, чем не покойник, чем не мертвец? Безмолвие продолжалось полное. Хрустнули обнаженные бумаги в руках графа. Он спрятал атлас обратно, а бумаги начал читать с благоговейным вниманием. Прочитал их, поцеловал и заплакал. Из чудесных черных глаз его проступили крупные, не сразу собравшиеся слезы. Взглянул он также на портрет Елизаветы, на образа, перекрестился и направился к Воронцову. Канцлер стоял у камина, он не имел духа сказать что-либо. Он протянул руку за бумагами, но Разумовский быстро бросил сверток в огонь. Воронцов даже вздрогнул и отступил, так неожиданно встревожилась вскинулось пламя камина. Он даже потянулся было за свертком, но пламя уже делало свое дело. Исторический факт улетучивался из области фактов. Разумовский тем временем, точно обессиленный, подкошенный, опустился в кресло. «Я...» проговорил он наконец, помолчав немного. «Был не более как верным рабом её Величества покойной императрицы Елизаветы Петровны, осыпавшей меня благодеяниями выше заслуг моих. Никогда не забывал я, из какой доли и на какую степень возведен десницей её. Обожал ее, как сердолюбивую мать миллионов народа, и примерную христианку, и никогда не дерзнул самую мыслью сближаться с ее царственным величием. Будто отыскивая подтверждение словам своим, взглянул он на медленно обугливавшиеся, рассыпавшиеся останки свертка в камине и, склонив голову еще ниже прежнего, продолжал. стократ крат смиряюсь, воспоминая прошедшее, Живу в будущем, его же придешь в молитвах к Вседержителю. Мысленно лобызаю державные руки ныне царствующей монархини, под скипетром кои, безмятежно в остальных днях жизни вкушаю дары благодеяний, излиянных на меня от престола. Если бы было некогда то, о чем вы говорите со мною, то поверьте, что я не имел бы суетности признать случай, помрачающий незабвенную память монархини моей благодетельницы. Эти слова были сказаны стариком по адресу Григория Орлова. Произнося их, он приподнял голову и пристально посмотрел на Воронцова. «Теперь вы видите, — сказал он в заключении, — что у меня нет никаких документов». Доложите обо всем этом всемилостивейшей государыне да продлит милости на меня старца, не желающего никаких почестей. Прощайте ваше сиятельство, да останется все происшедшее между нами в тайне. Пусть люди говорят что им угодно, пусть дерзновенные простирают надежды к мнимым величиям. Разумовский еще раз упорно взглянул на Воронцова, затем встал и протянул руку. Они молча простились друг с другом. Непогода продолжалась. Хохлов уже не было у ворот, когда возок с канцлером выехал на Большой перспективный проспект. В глубоком раздумье сидел в воске канцлер, прислушиваясь к вою и взвизгиванием ветра. Мириады белых хлопьев реяли перед его глазами и будто хоронили исторический факт в глубинах непогоды и в самодержавии неистово разыгравшейся метели. Екатерина, которой было передано дословно все случившееся, заметила не без удовольствия, что, следовательно, тайного брака не существовало, хотя бы для успокоения боязливой совести. «Шепот об этом был мне всегда противен», — добавила она. Поступок Разумовского не отнесла к свойственному малороссам самоотвержению. Глубже этого сердце в ней не шевельнулось, но цель была достигнута, о задуманном браке не могло быть более и речи.